Писмо 12. -е. Отправлено 14 января по адресу Санкт-Петербургская область, посёлок Шавыринский, дом 133 Анне Веллер. В конце прошлого года мне исполнилось 43. Я не праздновал своего дня рождения, так как у меня не осталось родственников, а единственный друг Бычков находился в отъезде. Зашла лишь сослуживица отца, Галя, и мы за стаканчиком вина повспоминали прошлое. Галя была когда-то безнадёжно влюблена в моего отца и, конечно же, всё время говорила о нём. И было в её словах много тёплого, несмотря на то, что мой родитель в конце жизни бывал трезвым лишь считанные часы в неделю. За алкоголизм его и уволили из комитета по абстрактным категориям, хотя он подавал большие надежды и вероятно мог при добром стечении обстоятельств возглавить этот комитет. Возможно, моя дружба с Бычковым основана не только на общности интересов и близости характеров, но и на том, что биографии наши чрезвычайно схожи. У него отец умер от алкоголизма, и у меня Мать Бычкова сбежала от своего мужа, и моя бросила отца. Бычков закончил специальную военную школу, и я учился в закрытом заведении. У нас с Бычковым общность душ. Акиц говорил, что нет ничего конкретнее абстрактных понятий, и эта его мысль высечена над входом в кабинет нынешнего председателя. Душа понятие абстрактное, говорил отец. И я хочу ею заниматься, чтобы из категории отвлечённой она превратилась в категорию конкретную. За свои исследования в области абстрактного отец даже получил государственную премию и очень был горд. И его гордость была основана на желании, чтобы сбежавшая от него жена, моя мать, пожалела о своём поступке и всю оставшуюся жизнь сокрушалась, что совершила такую опрометчивую глупость, сменив крупного философа на смозливого мальчишку-геолога, который к тому же был младше неё на 12 лет. Отец в глубине души надеялся, что мать вернётся к нему, узнав о значительной награде Родины. Он очень рассчитывал, что неразумная женщина станет молить о прощении, а он совсем не станет её прощать, ссылаясь на абстрактность самого понятия прощение, и укажет ей пальцем направление на север, где ходит с геологическим молотком её смозливый возлюбленный. Но, как ни странно, мать не только не вернулась, но и не поздравила отца телеграммой, что было для него вовсе за гранью понятий. Это стало страшным ударом для отца, так как оказалось, что вся его научная деятельность, всё его стремление философски мыслить было замешено на любви к матери, что именно это абстрактное чувство являлось для него главным и движило научной карьерой. Ищес предмет любви и сразу растаило желание работать. Так абстрактное понятие стало конкретным. Отец запил и через 2 года умер. Смозливый юноша-геолог, за которым помчалась моя мать к вечным снегам, за 10 лет сделал себе карьеру и осел городским жителем в Москве, руководя большим отделом в Министерстве геологии. Он не бросил мою постаревшую мать, а относился к ней с вяло текущим равнодушием, а меня слегка недолюбливал, вероятно, за то, что я всего лишь на 8 годами младше. Будучи в обиде за отца, что он преждевременно умер из-за любви к матери, я мало общался со своей родительницей и отчимом, оправдываясь ещё и тем, что могу помешать их жизни своими появлениями. Мой отчим был упёртым человеком и поставив перед собой цель, всегда достигал её. Он мог прочитать 300 томов мировой литературы, начав с первого и дочитав без отвлечения даже на газеты до 300. Он мог весь отпуск сам красить машину, совершенно не умея этого делать и заставляя мать скучать в душном городе. Всё заканчивалось тем, что краска засыхала комьями, а отчим делал вид, что провёл работы безупречно и ездил на малолитражке с бесстрастной физиономией. Такой идиотизм злил меня. И однажды, крепко поссорившись из-за чего-то с матерью, я сказал ей, что она убийца, что именно она прекончила моего отца, променяв светлую мысль, рождённую любовью, на твердолобость и упёртость барана. Мать заплакала и размазывая по щекам тушь с ресниц, сказала, что ей уже много лет и что она боится остаться одна. Очень страшно быть одной, сын, говорила мать сквозь слёзы. Я знаю, что ошиблась, оставив твоего отца, но что же теперь делать? Все ошибаются. Не суди меня слишком. Прости.